Глава девятая. Тождественным или одним и тем же называется то, что тождественно как превходящее. Например, бледные образованные тождественны, потому что они нечто превходящее для одного и того же. И точно так же человек и образованное, потому что последнее есть превходящее для первого, а образованный есть человек, потому что оно нечто превходящее для человека.